Глава 29 Заповедный лес встретил студентов приветливо. У границы пополнения ожидали старосты поселений. Опытные оборотни чуть-чуть пообщались с магистрами, выясняя специализацию магов. А потом быстро разобрали артефакторов и увели их волчьими тропами в свои поселки. Радмила заметила, что охотнее всего разбирались сильных стихийников, способных заряжать накопители, и симпатичных девушек, способных остаться в лесу и родить от оборотня. А вот слабосилков с фантазией сразу троих забрал припозднивший староста, обреченно махнув рукой. «Пойдемте со мной», – сказал он и пробормотал себе под нос. Опять лето шакалу под хвост. «Чего это он?» – удивленно спросила магистра Карина. «Староста Логут уже с нашими умниками сталкивался», — хмыкнул магистр Юлиус. «Они в прошлом году в его поселке разгулялись, столько всего напридумывали. И жернова самомелющие, и ведра воду из колодца таскающие, и камни самогреющие для дома». Радмила прыснула, уже догадываясь, к чему ведет наставник. «Радовались волки, пока студенты не уехали. Эту всю красоту ежедневно заряжать надо». Да и за правильной работой следить. А студенты сделали и в академию вернулись. Другие-то старосты похитрее, просят только заряжать накопители. Да, амулеты заказывают мелкие, насекомых отогнать или там мышей из зомбара. А если не получится, ну так кошка есть, да травы никто не отменял. А Логвуд глобально мыслит. И ему хочется, чтобы зимой без дров тепло было, и мельница без воды и ветра молола, и телеги без коней ездили. Все беззлобно посмеялись, а тут и за травниками друид явился. Травники смотрели на него во все глаза. Все же студенты были по большей части столичными жителями, а в городах маги Дубрав не появлялись никогда. В деревню могли изобрести, за молоком или маслом, за каким-то припасом. А город считали порождением людской лени и вообще злым местом, и не заглядывали туда. Радмила обняла Карину. «До встречи! Будет возможность, посылай весточки!» «И ты!» – сестра крепко жала магичку в объятиях. Друид нетерпеливо притопнул ногой, и девушки разошлись. «Возьмите свои мешки, держитесь за руки и следуйте за мной!» – сказал старик, после чего раздвинул посохом кусты и увел всех в сердце заповедного леса через друидский туман. Радмила осталась на полянке с магистрами и стражами. За ней должен был прийти дед но старый волк задержался. Девушка уже присела на скамью у поста стражей, когда через кусты проломился здоровенный волк. Кувыркнулся и поднялся с земли симпатичным сероглазым парнем. «Рада!» закричал он, отряхнув кожаный калет «Меня господин тулон послал!» Сказал, что лапу поранил и не успевает. «Стар!» Магичка радостно вскочила и, позабыв о взрослости и серьезности, обняла парня. Потом вспомнила о приличиях. «Магистры, позвольте вам представить стара Сейла, нашего соседа. Он иногда помогает моему дедушке с делами». Магистр Юлиус и магистр Альфредус вежливо покивали. Травница ушла к друидам со своими подопечными, так что они малой компанией под болтовню волка пробрались через кусты и вышли на тропинку, ведущую к поселку. «А я и не знал, что ты теперь студентка», — улыбался оборотень. «Твой дед только сегодня сказал. Мы думали, ты уже там в столице замуж вышла и волчат ждешь». «Глупости?» – недовольно фыркнула Рада. «Все волки в столице служат, им семьей заниматься некогда. А здесь в лесу мне учиться негде. Вот закончу учебу и подумаю, хочу ли я вообще замуж». Парень покосился на девушку и явно сделал какие-то свои выводы. Вообще, пара лет жизни в столице изменили Радмилу, хотя она не особенно это замечала. Ловко сидящая одежда хорошего качества, обувь по ноге на особой толстой подошве, красиво расшитая сумка через плечо и скромные украшения и артефакты выдавали любому любопытному маленький секрет. Семья капитана Тулана не бедствовала. В лесу они жили точно так же, как другие волки. Носили домотканные юбки и овчинные жилеты, питались дичью и бараниной, выращенной на заливных лугах. В столице же Снежана быстро научила дочерей пользоваться услугами портных, покупать качественную ткань и выглядеть городскими жительницами. Так что, с одной стороны, Радмила и Карина умели жить в маленьком лесном домике, готовить на торфяной печи, стирать белье в реке и чистить коренья, а с другой – могли красиво сидеть в гостиной с рукоделием, писать любезные письма и болтать о погоде. А если добавить к милым личикам и манерам успехи капитана Тулана по службе, его возможность составить протекцию зятю, и вот уже девушки, сами того не зная, превратились в выгодных невест для любого оборотня. Хитрый стар не стал открывать глаза подруги детства, лишь тряхнул кудрями и пригласил Раду вечером пойти на танцы к ночному костру. «Если не устану», – неопределенно ответила магичка, накопители заряжать – утомительное дело». «Приходи!» – улыбался и строил глазки волк. «На восходе луны будут песни!» Рада вежливо улыбнулась в ответ, но неопределенно пожала плечами. Волчьи песни ей как человеку нравились не особо, хотя и были привычны с детских лет. Магистр Альфредус, следующий за подопечной, отчетливо хмыкнул. Он-то видел, что парень взвесил все «за» и «против», и его обаяние подкреплено практическими соображениями. Магичка сама по себе полезна в хозяйстве. Да еще и не волчится, Значит, не будет требовать истинности, принятия зверями друг друга. А уж возможность не на границе с другими странами в гарнизоне тухнуть, а в столице паркет полировать. Дорогого стоит. Ничего, пусть сигалеток вокруг попрыгает, отвлечет раду от тоскливых мыслей, решил старый маг. Королевский астролог вчера на связь выходил. Все зеркало от возмущения вином забрызгал, от того, что король не стал за девчонкой упрямо лететь. Поехал вместо того куда-то к границе земель в противоположную сторону от заповедного леса. А нечего было старому интригану секреты строить. Пусть, мол, сами познакомятся да полюбят. Давно бы примету до Дагоберу выдал. И спал спокойно. Так нет. Решил эту парочку так свести, чтобы никогда не расходились. Пока магистр что-то бурчал себе под нос, волк вывел всю компанию к поселку. смотри карада тебя уже и младшие ждут, и дед с бабушкой». Радмилой впрямь издалека увидела свою семью и, уронив сумки на тропу, кинулась обниматься с младшими братьями и сестрой. Магистр Альфредус, знакомый с оборотнями, не спешил. Знал, что вот сейчас ученица со всеми наобнимается, потом вспомнит про гостинцы, а там уже и в дом поведут, и в комнатах устроят. Так что он придержал и торопливого стара, и активного Юлиуса. Втроем мужчины собрали поклажу, принесли к порогу и встали в стороне, любуясь бурной встречей. К ним потихоньку потянулись другие волки, узнать, что тут за шум. И вскоре весь поселок знал, что к Туланам приехала внучка-магичка на практику а с ней еще два взрослых мага, так что скоро можно будет зарядить все магические штучки и амулеты. После бурной встречи Радмилу отвели в комнату ее родителей. «Извини, внучка, вашу с Кариной комнату я проезжим магом отдам, а ты уж тут поживи. Там две кровати, а тут одна», сказала госпожа Тулан, взбивая пышные подушки. «Все понимаю, бабушка», Рада обняла пожилую оборотницу, не сдерживая чувства. Все же она скучала по бабуле, по запаху трав и шерсти. «Я только кое-что заберу там, хорошо? Пойдем. Возьмешь, что нужно, и поможешь мне постели перестелить». За хлопотами девушка рассказала о столичной жизни, о написании портретов и службе отца. В ответ узнала, кто из подруг детства выскочил замуж, кто еще нет, у кого успели родиться дети, а кто подался к людям, надеясь заработать приданное кто-то из пожилых оборотней ушел в южной зимой в поля вечной охоты, кто-то перебрался в дом к детям или внукам. В общем, за какой-то час перед обедом Радмила узнала все свежие новости. Потом их сытно накормили и дали отдохнуть с дороги. «Вечером на восходе луны песни будут», – зевнула бабуля, собираясь подремать на солнышке. «Так ты сходи, у соседей парни подросли, справные. Не выберешь, так хоть головы покружишь». Рада возмутилась. «Баб, ну что ты такое говоришь?» Но бабуля не уступала. «Дело молодое. Надо ж присмотреться к парням, прежде чем жениха выбирать». Почему-то эта мысль зацепила магичку за живое А ведь и правда. Она практически не общалась с мужчинами. Дед, отец и братья составляли привычный круг общения. Стражников она рассматривала исключительно как подчиненных отца и относилась к ним слегка по-матерински. Даже молодые оборотни, приехавшие из леса, гостящие у них в доме, были для нее всего лишь будущими стражниками, а студенты Академии – будущими коллегами. Никого из них Рада не рассматривала в качестве жениха. Может, потому и зацепил ее так лорд Ворон? Обдумав эту мысль со всех сторон, Радмила решила сходить на вечернее пение. Только сначала следовало переодеться, чтобы не так сильно выделяться среди знакомых и подруг. Порывшись в сундуке, девушка выбрала простую льняную блузку, пеструю юбку и черный корсаж, расшитый цветами шиповника. Сапожки к этому наряду годились те, в которых она приехала. Оборотницы, конечно, нарядные туфельки наденут, но им привычнее бродить по темному лесу, ночное зрение помогает, да и трубки все знакомы. Волосы девушка уложила тоже по местному обычаю, в две косы, падающие на плечи. Замужние волчицы собирали волосы в пучок, прятали под платок или чепец, А девушки могли ходить с распущенными волосами или с косами. Радмила и тут подошла к делу практично. Косы выглядят опрятнее и заветки цепляться не будут. Кто знает, вдруг старые подружки решат магичку проучить, чтобы парней не увела. Когда солнце село, на пороге дома Туланов нарисовался стар. Он приоделся, пригладил светлые вихры и даже нарвал букетик ромашек. Рада выпорхнула из двери, улыбнулась, благосклонно приняла цветы, приколола к плечу и под руку с молодым оборотнем двинулась на поляну. Там уже горел костер, вкусно пахло жареным мясом, и парочки бродили вдоль кустов, делая вид, что любуются звездами. Раду узнавали. То тут, то там ее окликали, приглашали присоединиться к маленькому кружку родственников или приятелей. Волчицы радовались встрече, хвастались обновками, увидев знакомую юбку магички. Волки настороженно принюхивались и, не заметив запаха мужчины, улыбались. Предлагали присесть, а то и слегка ухаживали, угощая мясом или напитком. Поначалу все было мирно, и Радмила расслабилась, выпила ягодного пунша, отведала мясо, полюбовалась луной, а когда начались танцы, запустила целый рой разноцветных светлячков, чтобы добавить теплой летней ночи, волшебства. Однако к рассвету в компании молодых оборотней скопилось напряжение. Девушкам не понравилось, что их кавалеры засматриваются на новенькую, да еще и решают, кто первый к ней подойдет. Астар умудрился заявить, что Рада должна гулять только с ним, ведь он первый встретил ее после возвращения в лес. Оттолкнув нахало, Радмила ушла домой, предусмотрительно посыпав тропинку ежиками. Когда сердитый волк кинулся в погоню, его ждал неприятный сюрприз – обычные спички, связанные простыми нитками в колючке. Правда, на каждой было заклинание, которое превращало нитку и пару щепок в подобие ежа, да еще и ползающего. В общем, догнать Раду не смог никто, хотя желающие поквитаться были. Когда девушка, разгневанная бесцеремонностью друга детства, влетела в дом, ее поджидала госпожа Тулан. «Вижу, не понравились тебе наши парни», — сказала она с легкой улыбкой. «Или другой, кто в душу запал». Рада попыталась объяснить, как ее обидели, но понимала, что речь звучит раздраженно и бессвязно, поэтому она махнула рукой. «Извини, бабуля, пойду прилягу. Не понравилось мне. Да и магистры скоро встанут, занятия начнутся». «Иди, иди», – пожилая оборотница покачала головой. «Не понравились. Значит, кто-то уже тронул сердечко». Сделала она выводы. Поспать Радмиле дали до обеда, потом разбудили, сунули в руки кружку бульона и объяснили задачу на день. «Сегодня заряжаем то, что есть, и завтра тоже» говорил магистр Юлиус, щурясь на солнечные лучи, пляшущие на пороге дома. «А вот послезавтра пойдем выше по ручью. Нужно с артефактом очистки разобраться. Починить, зарядить и, похожий сделать для колодца». Старо стажаловался на мутную воду во время паводка. «Хорошо», — рада уютно потянулась. Вскочив, девушка надела привычные вещи, рубашку, жилет, брюки и сапожки и волосы убрала в городскую прическу. Оборотницы предпочитали косы и юбки, но ну, тем лучше. Никто ее с волчицей не перепутает. Вместе с наставниками Радмила обошла поселок. Вежливо здороваясь, заходила в каждый дом, предлагала зарядить амулеты за скромную плату – кожей, мехом, дичью или полотном. Кто-то отдавал плату овчинами, кто-то – ягодой или орехами. Студентка брала все. Что не заберет в город, оставит родным. Магистры, конечно, предпочли бы монеты, но наличных денег у оборотней, живущих натуральным хозяйством, было мало. Присылали кое-что парни, служащие в крепостях и в столице. Привозили девушки, ездившие на заработки. Но чаще оборотни просто меняли шкуры и травы на нужные им товары у заезжих купцов. В одном только рада магистрам потрафила. У тетушки Васины в качестве платы взяла бутыль клюквенной настойки. Уж больно хорошо тётушка ее делала.